Если еще утром в главном госпитале было примерно 600 человек, то к вечеру там скопилось уже больше полутора тысяч. «Нам остается лишь молиться», — произнесла сестра Мария Жозефина. «С Божьей помощью наши смогут нас выручить». Чтобы надеяться на это, нужно было обладать большим оптимизмом. Когда наступило серое и уже холодное утро, превратившийся в осажденный лагерь-госпиталь, был окружен кордоном солдат, которые за неимением лучшего растаскивали оставшиеся в огороде капусту и другие овощи. Из окна второго этажа Гийом смотрел на творящийся разгром и судорожно искал способа выбраться отсюда, чтобы попасть в Квебек. Там, на крепостной стене, флаги были приспущены. Вероятно, главнокомандующий уже умер, либо был при смерти, но попасть туда было необходимо. Положение было странным. Стане англичан, занимавшим всю ширину Авраамовых равнин, люди занимались привычными утренними делами, как будто находились за крепостными стенами под охраной часовых. При этом не было слышно ни выстрела. Оплакивая погибших, противники соблюдали негласное перемирие. Гийом решил этим воспользоваться. Единственная возможность добиться справедливости и обрести для своей матери защитника заключалась в лице де Бугенвиля, А коль скоро он находился в Квебеке, надо было попасть в Квебек. Чего бы это ни стоило. Он не стал делиться своими планами с Матильдой, когда сестра Марии Жозефина проводила его к матери. Белая, как мел, молодая женщина перестала бредить. Она с плачем обняла сына, которого поразили ее слезы. Впервые он видел, чтобы мать плакала. К тому же, всегда оказавшаяся ему такой храброй, женщина выглядела слабой и беззащитной, как ребенок. «Что теперь с нами будет?» — была она, не выпуская его из объятий. «Отец твой мертв, наш друг Адам тоже, я чуть не умерла. Если бы только этот изверг смог...» Он и тебя бы убил. Он нас так ненавидит. Я думаю, мама, что здесь вам нечего опасаться. За вами хорошо ухаживают кругом друзья. Пока мы здесь, вы можете быть спокойны. К тому же Ришар должно быть, считает вас мертвой. Но почему? Почему он это сделал? — Ну, вы же сами сказали. Он нас ненавидит. А еще он предатель. Ведь это он тогда ночью указал путь в Фулонскую бухту. Он надеется, что англичане отдадут... — Да надо уезжать, — заволновалась Матильда. — Уезжать отсюда как можно быстрее. Я хочу вернуться домой. — Это невозможно. Дома на Семи Ветрах больше нет. Я... Он сгорел. «А наш дом на улице Сен-Луи?» «Я говорю не о том, маленький Гиом. Мой дом не здесь, он в Нормандии. Только там мы сможем жить в мире. Я хочу вернуться в Сен-Васт». Гиом решил, что она вновь начинает бредить, так как ни на минуту не мог вообразить, Отправляться в эту далекую неизвестную страну имело какой-то смысл. Раньше, пока он наблюдал, как Матильда крутит свою прялку, она часто рассказывала ему о родной земле Катантена, о том, как девчонка бегала в порт, так же, как теперь он сам на пристань Вебека. Она красочно описывала отчий дом у края соляной копии воинственные величие двух башен, возведенных еще господином Девабаном, речушку, журчавшую в долине Серы,